И вчерашний разговор с дотошным Шеларом, который уже по окончании обсуждения, прежде чем отбыть на инструктаж, оттащил его в сторонку и приватно, чтобы не вмешались Толик с Максом, пожелал уточнить. Мэтр, вы упоминали о канонических цветах глаз. Это означает, что каждый из ваших богов имеет свой персональный? Почти. Вернее, будет сказать, они имеют персональное название, а отличаться могут только оттенками, не всегда заметными для неспециалиста. А есть ли в вашем пантеоне боги, имеющие глаза сиреневого цвета или похожих оттенков? Да, несколько. Чтобы сказать точнее, мне надо видеть оттенок. Постойте, вы имеете в виду… Это всего лишь версия, но раз уж вы поняли, может быть, вы также можете разъяснить еще один вопрос. Боги у вас разнополые. Как это сказывается при овладении? Они выбирают носители только своего пола или не обязательно? И что происходит, если пол не совпадает? Они могут менять человека под себя, если хотят. Двуликие боги, вы намекаете? Я рассматриваю возможный вариант. Могу и ошибаться, но над этим стоит подумать. Как-то подозрительно все совпадает. На этом их прервали, договорить не удалось. Подумать спокойно и обстоятельно времени не было. Прикинул по-быстрому. Много ли известных случаев, чтобы при одержимости боги вот так запросто менялись? Ни одного не вспомнил, а потом за делами и забылось. И вдруг еще одно совпадение с этой нелепой одеждой. Неужели действительно бывает, просто редко, потому он и не знает ни одного случая. Если наплевать на воздаяние, а сосредоточиться только на спасении, и усердно призывать хранительницу очага, получившую свой канонический цвет от скромного цветка, символизирующего домашний уют. Мах, хранительница, помоги. Поможет ли она? Одни боги ведают. Ну уж точно никого не убьёт. Глава тёмной канцелярии проводил неодобрительным взглядом гостей, покидающих комнату почти что волоком, так как энтузиаст антропологов внезапно осознавший, что ему сегодня выпало счастье столкнуться сразу с несколькими разонными расами, вдруг сделался незатыкаем и неотлипаем. Пришлось отдать ему на растерзание одного из секретарей, лишь бы покинул комнату и не мешал операции. Группа уже выехала, сообщил Эльф, когда дверь закрылась и обстановка строгой секретности была восстановлена. Как вы слышали, своим ходом, поскольку телепорта туда у нас нет, к огромному моему сожалению, ибо каждая секунда промедления мешает наши шансы на успех. Если они успеют привести кристаллы, мы будем бледны выглядеть вместе с нашими друзьями из Альфы и этим несчастным ордером, в котором одна подпись подделана. Не успели, сочувственно уточнил Толик. Не доверили, врач на поправил Райл. Слишком велика вероятность, что либо не подписал бы, либо предупредил о нашем приезде. А как же вы будете выкручиваться, если это всплывёт? От результата зависит. Если мы найдём контрабанду скаппы или незаконную магию, то есть собственно кристаллы, можно будет попробовать убедить упомянутого господина, что отказываясь от своей подписи, он фактически признаётся в соучастии. Если даже не получится, всё равно главной своей цели мы достигнем. Новые излучатели не будут созданы. А вот если наша группа ничего там не найдет, тогда либо будет большой скандал, либо придется договариваться и менять молчание на молчание. Они отказываются от претензий к нам и кальфе за наш полулегальный налет. Мы помалкиваем о печальной истории мэтра Анхеля. Мне бы не хотелось такой сделки. В кои-то веки выпала возможность законно с ними разобраться. Но придется рискнуть. Потому что кристаллы сейчас самое важное. Разумно согласился Шеллар. Вы решили, как будете искать пропавшего доктора Рельмо? Да, Корд Катрия Зираэль. Толик разыщет Вильмира и Морриган и попросит их поработать с зеркалом. Я испугался Толик. А как же козявка без связи? А кто? Я должен оставить всю операцию без руководства? Сбежать в соседний мир можем только я или ты, больше никому. К тому же козявка не нуждается в ежесекундных пояснениях, что она сейчас видит, как это работает и как на это следует реагировать. А советов и наставлений она всё равно не слушает. Хоть давай, хоть не давай. Если понадобится что-то срочно сообщить, я сделаю это сам. Предупреди её, отдай мне микрофон и отправляйся. Только не задерживайся, сейчас не время для кружечки пива. Мафей узнала её, когда она только приблизилась к столику, несмотря на то, что Маэстрина переоделась и сменила причёску. Теперь волосы не торчали вверх забавными хвостиками, а свободно рассыпались по плечам, прикрывая сокеты от любопытных глаз. Вне рабочего места в повседневной одежде она выглядела неприметной скромницей из тех, мимо которых мужской взгляд скозить не задерживаясь. Спокойная, неяркая, деловитая, словно мышка, сменяющая подстилочкой по своим мышиным делам. Добрый вечер. Я вам не помешаю. Саша хотела что-то ответить, но вдруг изменилась в лице и только восторженно кивнула несколько раз. Наверное, узнала не сразу, хотя и видела раньше на портретах. Мэтт Рушеп и вовсе ничего не понял. Несколько секунд он сидел со сосредоточенным видом, выслушивая подсказку, затем резво изобразил на своей мумифицированной физиономии восхищенное почтение. «Что вы, это такая честь для нас!» «Прошу вас тише, я здесь инкогнито». Я хотела просто поговорить, а не раскланиваться и раздавать автографы. Извините, Саша застенчиво опустила взор к вазочке с мороженым, причем на этот раз, как заметил Мафей, вовсе не играя в паэт девочку, а вполне себе искренне. А о чем? Бедочка обворожительно улыбнулась и, не оглядываясь, жестом остановила выросшего у нее за спиной оранжевого юношу. Тот без звука растворился в толпе. «А вас?» Меня всегда интересовали нестандартные игроки с развитым воображением и хорошими актёрскими способностями. Саша слегка приуныла.